Глава седьмая. «Из-за вас, ваша светлость!» Диана демонстративно начала смахивать муку со своего платья, специально попадая на герцога. Он даже отошёл, улыбнувшись. «Это же вы распорядились, чтобы я занималась меню для нашей свадьбы. Я была на кухне, изучала нюансы». «Поварского дела?» «Не понял он. Я просил составить меню, а не участвовать в приготовлении блюд. Кажется, для этого есть прислуга». Диана прекратила смахивать муку и гордо произнесла. «А вы знаете, как раскрыть любую тайну?» «Надо сдружиться с прислугой, и они поведают много всего интересного». Герцог выпрямился во весь свой большой рост, давая понять, что он не очень хочет обсуждать это. «И что они поведали вам?» Он прищурил глаза, ожидая ответа, но Диана выдержала паузу, улыбнувшись. «Лишь почва для моих размышлений». Зачем миланскому герцогу связь с дочерью венецианского дожа? Пока стефана стоял, открыв рот, она присела в реверансе и, довольная, направилась в сторону зала. «Леди Девон, дела герцогства вас никак не касаются», — крикнул он ей вслед, сам не понимая, что ответил на её вопрос. «Всё же их связь политическая». Она резко обернулась. «А она не хочет родить вам наследника, тем самым объединив Венецию и Милан? Стефана в два шага преодолел расстояние между ними, навис над девушкой и прорычал. «Это ваша миссия, леди Деван. Девушки родом из Англии. Раз вы такая умная и вечно летите не в свои дела, может, подумаете, почему именно вы должны это сделать?» «А у этого тоже есть тайна?» Она ощутила ком в горле, сейчас взгляд герцога мог её испепелить. «Насколько я знаю, вы меня купили». Повисло молчание. Они грозно смотрели друг на друга, пока, наконец, Стефана не произнёс. «Долго выбирал, какой граф самый нищий, чтобы купить себе жену по выгодной цене». После его слов хотелось схватиться за голову и выть, а потом убежать в свои покои и реветь всю свою никчёмную жизнь. Но Диана продолжала стоять, гордо расправив плечи, смотря в прищуренные синие глаза его светлости. Он ждал от неё именно побега, слёз. Унизил. Указал ей на её место, на её рот, на её нищенское положение. Дал понять, что она очередная лошадь в его конюшне. Он купил её по выгодной цене, и почему-то казалось, что цена Нера выше, чем он заплатил её отцу. Но Диана не убежала, хотя слёзы подкатывали к глазам. Она старалась не дать им выйти наружу. «Мне очень жаль, что моя судьба быть вашей женой», прошептала она, даже не понимая, кто во всей этой истории остался в выигрыше, её отец или сам герцог. Хотя по герцогу не скажешь, что он особо рад Диане, как своей жене. «Мне тоже очень жаль», уже спокойно ответил он. «Но я думаю, что мы научимся ладить друг с другом. Для начала перестаньте лезть в мои дела и в дела герцогства» и прекратите общаться с простолюдинами. Столько условий. Даже голова закружилась. Но Диана тоже имела свои требования. Ваша светлость. Вы не находите, что для такой хрупкой девушки, как я, вы выдвигаете слишком много требований? Не выходить за пределы замка, не ездить на охоту, ни с кем не общаться. Да я с ума сойду от одиночества. Сделайте мне хотя бы свадебный подарок. Герцог даже поднял одну бровь, внимательно посмотрев на неё. фамильные украшение ваши «Мне не нужны фамильные украшения». «А что вас интересует?» Наигранно задумался Стефана, будто хотел поиздеваться. «Дайте-ка догадаюсь. Вы хотите получить какую-то выгоду. Ведь так, леди Деван, я прав? Выйти из замка? Или дать вам другой шанс сбежать от меня, если вы ещё не оставили свои планы?» Диана спокойно улыбнулась. «Вы не угадали. Хотя сбежать от вас было бы даже больше, чем подарком. Но я хочу немногого. Вайта». «Кого?» — нахмурился герцог. «Того белого коня, который стоит в конюшне». «Вы с ума сошли? Он дикий и будет убит. Теперь ещё скорее, чем я планировал». Диана нервно сглотнула и заметалась по залу под пристальным взглядом герцога, выискивая нужные слова. «Я имела дело с дикими конями и прекрасно знаю, как их приручать и оседлать». «Нет», — рявкнул он, — «я не хочу остаться вдовцом». Стефано гордо развернулся и направился к выходу из замка. Диана лишь смотрела ему вслед, ругаясь про себя и заламывая пальцы. Как только перед ним открылась дверь, стефана обернулся. «Я подарю вам точно такого же, но прирученного». «Вы не понимаете, я хочу именно этого коня». Она буквально подплыла к нему, смотря молитвенным взглядом. «Вам же ничего не стоит дать ему шанс на жизнь!» стефана на секунду задумался. Диана молилась о том, чтобы всё услышанное об этом человеке было лишь росказнями врагов, и он оказался не тираном и убийцей. Возможно, на самом деле он человек с добрым сердцем и светлой душой. Их взгляды встретились, но светлого в них Диана ничего не увидела. Её пугали холодные, как лёд, синие глаза этого мужчины. А ещё больше её пугало его последнее слово. Она боялась услышать его решение. Она боялась, что светлая ниточка, которую она пыталась в нём найти, оборвётся. Что в этом человеке нет ни сочувствия, ни любви. «Занимайтесь домом, леди деван холодно произнёс герцог и вышел из замка, оставляя девушку одну с собственными мыслями. Она так и не поняла, подарит он ей Вайта или нет, но где-то внутри затаилась надежда на лучшее. Она пыталась верить. Поднявшись к себе в покое, Диана снова встретилась лицом к лицу с сорочкой, которую выбрала Марта предстоящей свадьбой и всеми сборами. Хотелось уже закрыть глаза, открыть и оказаться в тот момент, когда она будет ехать в карете в Милан. Позади останутся свадьба, брачная ночь, а впереди будет новый побег. Или хотя бы целый замок в её распоряжении. Без герцога и свайтом. Пока она примеряла сорочку, стоя перед зеркалом, а Марта завязывала лентой на спине, в покое прибежали модистки. Теперь надо было мерить что-то похожее на свадебное платье. «Сорочка правда красивая», — улыбнулась Диана, чем порадовала Марту. Но она ничуть не солгала. Белая ткань, расшитая кружевами и рюшами, струилась по ногам и заканчивалась у самого пола. Было скрыто всё, что хотел бы лицезреть герцог. Может, увидев её в этом одеянии, он решит к ней не приближаться? Да и развязывать придётся очень долго. Наверное, не стоит ему даже начинать это делать. Удовлетворённая собственными мыслями, Диана принялась мерить платье. Или то, что завтра уже точно им станет. Ткань была безупречна. Нежная, гладкая, но в то же время лёгкая и воздушная, слегка желтоватого оттенка. Всё расшито золотыми нитями и жемчугом. Диана, пока мерила и любовалась на себя в зеркало, насчитала несколько десятков бриллиантов и других камней. Платье было с открытыми плечами, а рукава в форме пышных валанов крепились к корсету тонкими золотистыми лентами. Платье подчёркивало молодую упругую грудь. Корсет затягивал её так, что виднелась ложбинка между грудями, но выглядело это изящно. «Я подобрала вам украшение, леди Деван». Марта принесла крест, украшенный драгоценными камнями и жемчугом, и серги под стать кресту, с большими жемчужинами. Это был очень дорогой набор. Наверное, сама королева Франции не имела креста, усыпанного таким количеством драгоценных камней. Диана знала, что висконте славится своим богатством, что даже сам Карл VI завидовал им. «Божественно!» — восхитились в один голос модистки. «Самая красивая герцогиня!» Диана ещё раз взглянула на себя в зеркало, гордо вздёрнув подбородок. «Да, она красивая!» Такое изысканное платье сделает красавицей даже лошадь. Лошадь. Вайт. Он всё ещё не давал покоя Диане, хотя примерка платья её слегка отвлекла. Мы заберём волосы назад, украсим их нитями жемчуга. Марта стала поглаживать волосы Дианы. И прикрепим тонкую вуаль, расшитую золотом. Диана перевела взгляд в окно. Её внимание привлекла странная картина — Вайта выводили из конюшни несколько человек. Они тянули его за верёвку, которая была накинута на грациозную шею, при этом хлестали по заду плетью. Но Вайт никак не хотел подчиняться. Он заржал, вставая на дыбы, и чуть не сбил при этом конюха. «Разденьте меня», — тут же произнесла Диана, боясь подумать о том, что ей только что пришло в голову. «Срочно!» мадистки кинулись развязывать ленты, но делали это медленно. Диана лишь повторяла, чтобы они поторапливались, а сама продолжала наблюдать, и происходящее за окном нравилось ей всё меньше. Понюхи кого-то поприветствовали кивком головы, точно так же, как они это делали при виде неё. Они поприветствовали человека, который играл здесь самую главную роль — герцога Висконти. Диана сразу заметила его, когда он вышел из тени и натянул поводья. Вайт взбрыкнул, отвёл голову, И захотел снова подняться на дыбы, но тут же плеть одного из конюхов заставила его стоять. «Боже милостивый», — прошептала Диана. Она сама начала помогать развязывать тысячи завязочек и, наконец, освободилась от платья. Надо было срочно надеть своё и бежать вниз, выяснить, что задумал герцог. Возможно, она рано паникует, и конюхи во главе с герцогом просто хотят обуздать Вайта. Ей хотелось верить в лучшее. Как только последняя ленточка на её платье была завязана умелыми руками Марты, Диана снова выглянула в окно. Никого не было. Двор опустел. «Я опоздала!» Диана кинулась в двери, распахнула её и выбежала в длинный коридор. Она уже достаточно хорошо ориентировалась в своей части замка, чтобы быстро спуститься вниз и бежать к выходу. По дороге её остановил Калиста. «Леди деван скоро обед. Герцог будет ждать вас в большом зале». Она не слышала его. Выбежала на улицу, буквально налетая на одного из стражей. «Где он?» «Кто, Леди Девон?» «Герцог». «Эм...» Замешкался рыцарь. «У него важное дело». «Где он?» Рявкнула Диана так, что проходящие мимо люди остановились поглазеть. «Если вы не хотите, чтобы я подняла ещё больше шума...» то отвечайте немедленно. «Это приказ!» Он замешкался, обменялся взглядом со вторым рыцарем. «Они повели коня за замок, во двор». «Как мне туда пройти?» Он указал ей путь, и Диана побежала. Задний двор был на территории замка. Ей повезло, что они не ушли за пределы ворот. Её бы туда не пропустили стражники. Диана бежала, ступая в лужи, в грязь, поднимая юбки, иногда путаясь в них, но продолжала бежать. На заднем дворе раздалось ржание Вайта, и тут же всё стихло. Она остановилась ровно тогда, когда чей-то меч пронзил шею коня, брызнул красный фонтан крови, и животное тут же повалилось на бок. «Нет!» Чья-то рука в тёмной одежде схватила её, и Диана потеряла сознание. Она очнулась в знакомой обстановке своих покоев на своей кровати. Рядом слышался голос Марты, она что-то приговаривала и промокала влажной тряпкой лоб Дианы. Девушка распахнула глаза и встретилась не со взглядом Марты, не со взглядом доктора, голос которого она тоже приглушенно слышала. Над ней склонился герцог. Его холодные синие глаза внимательно изучали её. Она вздрогнула и закричала, закрывая глаза ладонями. «Леди Деван!» Он тут же схватился за её руки и с силой опустил их на кровать. «У вас был обморок. Зачем вы пошли туда, куда вам не следовало ходить?» Она замолчала, смотря на него большими испуганными глазами, отвечать не было сил. Дрожь сковала её тело, а в мыслях она видела лишь мощную струю крови, которая хлынула из раны Вайта. «А может, эта рана была не смертельная?» «Леди Девон!» Ещё раз прогремел голос герцога. Он встряхнул девушку, и она тут же, подобно кукле, упала на подушки «Вы убийца!» — наконец прошептала она. «Убийца!» Марта тут же кинулась утешать хозяйку, снова прикладывая к её лбу тряпку, шепча что-то на ухо. Она боялась герцога, но всё равно выполняла свою работу. Я лишь сделал то, что должен был. Конь был опасен. Мы это больше не обсуждаем и никогда не вернёмся к этому разговору. Вам ясно?» Диана закрыла глаза, не желая встречаться с ним взглядом, смотреть в синий лёд и ощущать холод. «Я не слышу». Её грудь от волнения опускалась и поднималась чаще. Она услышала приглушённый голос доктора. «Ваша светлость, ей нужен покой, если хотите, чтобы свадьба состоялась по расписанию». «Хорошо», — холодно ответил герцог и направился прочь из покоев. Диана слышала его одинокие шаги, она распахнула глаза именно тогда, когда дверь за ним закрылась. «Марта...» Она попыталась встать, но доктор и камеристка не дали ей этого сделать. «Я хочу отсюда убежать. Я не смогу жить с этим человеком!» Диана говорила эти слова как будто под гипнозом. Доктор недовольно перевёл взгляд на камеристку, но та дала понять, что он может ступать прочь. То, чем бредит леди Деван, знать ему не обязательно. Он ушёл, а Марта снова начала утешать Диану. «Эта боль пройдёт. Столько у вас впереди коней ещё будет, а сколько будет убитых врагами!» Она сказала это грустно и задумчиво. «А Стефана не такой бесчувственный, как вам кажется?» Он умеет любить, но не умеет это показывать. И он будет хорошим мужем. Семья для него — самая большая ценность. Но должно пройти время. Дайте ему время. Марта. И себе тоже дайте время. Марта перевела на неё взгляд затуманенных туманенных глаз. «Всё будет лучше, чем вы думаете». «Я думаю, что всё совсем плохо». «Но плохо не будет». Улыбнулась женщина и накрыла хозяйку ажурным одеялом. «Поспите. Вам нужен отдых. Но сначала выпейте успокоительные травы». После выпитой горькой смеси Диана сразу уснула. Она проспала всю ночь, а проснулась слишком рано. Солнце только пробудилось и едва начало освещать двор, врываясь в окна покоев. Она лежала и думала над тем, что сегодня последний день её незамужней жизни. Сегодня она, дочь графа, почти никто, а завтра станет женой герцога, и все земли, которые она видела на карте, будут и её тоже. Но ей не нужны земли. Она согласна бежать от всех богатств. Дёрнув за верёвку возле своей кровати, она вызвала прислугу. Пока к ней кто-нибудь придёт, есть время просто посидеть на своей кровати, которая завтра тоже будет не её. А ещё этот замок. Диана обвела взглядом покои. Они ей нравились. Здесь было уютно. И нравилось, что окно выходило во двор. И ей уже понравились люди, которые жили в пределах этого замка. Наверняка в деревне тоже живут добрые люди. На улице послышалось ржание лошади, и это отвлекло её от мыслей, заставив подойти к окну. Выглянув, она не поверила глазам, отчётливо увидев белую лошадь. За поводья её держал герцог. Он был во всём чёрным, но с белым конём они смотрелись красиво. «Доброе утро!» — крикнул он, смотря на неё снизу вверх. И только сейчас Диана осознала, что стоит в одной сорочке с растрёпанными волосами. Она тут же отпрянула от окна, слыша его смех. «Леди Дэйвон, я подожду вас с Вайтом здесь. Вы можете не торопиться». Имя Вайт её ошарашило. Диана, уже не обращая внимания на свою одежду, снова выглянула в окно, оценивая то, что видит. «Может, это сон?» Но рядом с герцогом стоял Уайт, правда, тихий и покладистый. «Я быстро!» — крикнула она в ответ, снова слыша его смех. Девушка отпрянула от окна, беглым взглядом выискивая своё платье, руками пытаясь пригладить волосы. У неё мало что получилось, И если бы не Марта, которая вбежала в покои, Диана выбежала бы на улицу в одной сорочке. «Леди дэван а волосы?» — прокричала камеристка, после того, как хозяйка, одевшись, выбежала из покоев. «Мы не сделали вам прическу!» Но Диана не слышала. Она бежала по проходу, к лестнице, её золотистые волосы беспорядочно развивались, но она не обращала на них внимания. В мыслях был только Вайт, и то, как он мог выжить. Наверное, это был не Вайт. Но ведь герцог назвал его Вайтом. Она так торопилась, что чуть не налетела на калиста чуть не сбила стражника, сама пытаясь открыть двери. И, наконец, очутилась на улице. Она впервые была рада видеть его светлость, который протянул ей поводье «Ваш свадебный подарок, леди Девон». Она слегка присела в реверансе, и волосы каскадом покрыли её плечи. Но тут же выпрямилась, изучая коня. Он и правда был один в один, как Вайт, такой же снежно-белый и грациозный, правда, грива была более пушистая и длиннее. И она нашла ещё одно отличие. «Это же лошадь!» Она заглянула под коня и тут же выпрямилась, встречаясь с синими глазами герцога. «Какая разница?» — спокойно произнёс он. «Зато посмотрите, какая покладистая кобыла. На ней можно ездить верхом». «Это не Вайт», — прошептала Диана. Она так и думала, что его не оживили, и это был не сон. Она видела смерть. Девушка взяла поводье из рук герцога и провела ладонью по морде лошади. «Привет, Бьянка». «Бьянка» от итальянского «Белая».